Работа прежде всего. Если вы выросли в среде, где большинство людей всерьез занимались карьерой, а очень возможно, что нет, вы будете находиться под сильным давлением, побуждающим вас работать в компании, которая сулит большие перспективы и потенциально высокий доход. Родители, учителя, друзья – все могут подталкивать вас в этом направлении. А когда вы начнете подниматься по служебной лестнице, ваши коллеги и руководство еще усилят давление. «У вас все будет идти хорошо, вы регулярно будете получать повышение в должности и зарплате, конечно, вы станете отдавать работе много времени и иногда даже трудиться по выходным, возможно, придется совершать деловые поездки, босс будет звонить вам по вечерам или по воскресеньям, но это нормально, потому что благодаря этому вы почувствуете собственную значимость». Возможно, вам будет трудно уехать куда-нибудь на праздники, но вы, вероятно, все же сможете выкроить несколько дней, если возьмете с собой смартфон и ноутбук, и на досуге займетесь некоторыми делами. Давайте уточним. Я не говорю, что подобная работа – это плохо. Многим людям она кажется прекрасной, потому что стимулирует, возбуждает и держит в тонусе. Да, конечно, бывают неудачные дни. Но даже стресс может оказать на вас позитивный эффект. Я не хочу, чтобы вы считали, что я отговариваю вас от такой карьеры в любой области — преподавании, бизнесе, политике, СМИ или науке. Однако жизнь не ограничивается карьерой. В ней есть люди, друзья, родственники, любимый человек, дети. Именно люди делают жизнь стоящей. А если вы полностью отдадитесь карьере на слишком долгий срок, то обнаружите, как все эти люди отдаляются от вас или... что в вашей жизни их вообще нет. И однажды, когда вы выйдете на пенсию или вас сократят, вы задумаетесь о том, что у вас осталось и ради чего все это было. Но серьезная карьера – это круто. И в первые годы после окончания школы или университета, в общем-то, неплохо погрузиться в работу. Но годам к 25-30 вы должны осознать, что в жизни есть что-то еще. Не упускайте этого. Не доводите до того, чтобы рядом с вами никого не осталось, или чтобы люди постоянно покидали вас из-за того, что вы не можете уделить внимание ничему, кроме работы. Даже если вы не хотите вступать в брак и заводить детей, вам все равно нужно что-то помимо того, чем вы занимаетесь большую часть времени. Вам нужны друзья, которые хотя бы ненадолго могут вас отвлечь. А эти друзья не возникнут сами по себе из ниоткуда. Вы должны где-то бывать и находить их. а затем уделять им достаточно внимания, чтобы они вас не бросили. Друзья поймут, что вы должны много времени уделять работе, если вы постараетесь находить время и для них. Не нужно обещать себе, что вы немного разгрузите себя через годик-другой или после следующего повышения. Назначите точную дату и выполните задуманное. Вы не должны бросать работу. Просто не давайте ей мешать вам жить достойной жизнью. Правило 61. Не путайте карьеру с жизнью.